Но если смотреть на него достаточно долго, то появляется в нем что-то зловещее. Никогда не выставляю его на продажу и сама никогда не смотрю на него. Я держу его в мастерской подальше от глаз. Местечко называлось Рэдхоул. Это такая маленькая странная корнуоллская рыбачья деревушка, очень живописная, даже, может быть, слишком живописная. Уж очень сильна в ней атмосфера патриархального корнуоллского чайного дома.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 Но продолжаю. Я приехала в Корнвелл на две недели порисовать. В Редхолле есть старая гостиница пол Харвид Армс». Считается, что это единственный дом, уцелевший после обстрела испанцами в 1500 ну, каком-то году. «Не было обстрела», — сказал Реймонд Уэст, хмуря брови. «Будьте поаккуратнее с историческими событиями, Джойс». «Неужели?»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 Мне это уже было известно, но скажи я ему об этом, меня бы это не спасло. Он поведал историю обстрела, я хочу сказать, разрушения деревни, сообщил о том, что хозяин Пол Харвид Армс был убит последним, за заколот шпагой офицера-испанца на пороге собственного дома, и о том, как кровь его брызнула на плиты панели, и никто в течение столетий не смог смыть этих кровяных пятен».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 Кэрол, она торопилась. На фоне серых камней она оказалась каким-то ядовито-красным цветком. Ее шляпа была цвета крови. Я одернула себя. Что это такое? Всюду мне мерещится кровь. Затем я услышала шум ее машины. Интересно, подумала я, она тоже направляется в Пен-Ритар. Но она поехала налево, в противоположном направлении. Я видела, как машина взбиралась по холму и исчезла. Почему-то я с облегчением вздохнула. И Рэдхоул, казалось, снова погрузился в крепкий сон.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 Мужчину я сразу же узнал. Это был тот самый Деннис, которого я видела в Рэдхоуле. Жена была другая, то есть вместо Марджори Жоан, но женщина такого же типа, молодая, тоже скромно одетая, ничем не примечательная. Мне показалось, что я схожу с ума. Они заговорили о купании.